Однако этому дню не суждено было ограничиться уже упомянутыми событиями. Вечером, словно молния, разнеслась по деревне весть, что в реке Беловода, вышедшей из берегов после такого анахемского ливня, утонула супруга глоговского набоба Михая Гонгая. Злополученная женщина хотела пройти по москам, чтоб вернуть оставшихся на том берегу гусей. Она уже перетащила под мышки гусака и чернушку, но когда пошла за другой парой, поскользнулась и бултых в бушующую пеной бурлящую реку. Господи помилуй! Ведь утром в реке и воды-то не было, разве что козя на глоток, а в полдень она раздулась бурным потоком и Так никого поблизости не было, навеки поглотила несчастную женщину. Хватились её и искали весь день, вверх дном перевернули амбар, чердак и подвал, а вечером у Лихоты вода выбросила мёртвое тело. Там нашли его жители Лихоты, опознали, и один из них верхом поскакал в Глогову чтобы сообщить Михаилу Гонгаю ужасное событие взбудоражило деревню люди кучками собирались у ворот эх Господь видать и на богатеев управу находит дёрк кринчок остучался к святому отцу большое погребение предстоит послезавтра а панамар завернув камтуру надеясь на рюмку паленки в награду за добрую весть. — Ну, господин Кантор, — сказал он, — будьте наготове. Покойничек жирный случился. Хорошие стихи понадобятся. На третий день состоялись похороны. Давно не бывало таких в Глогове. Господин Гонгой доставил попа из Лихоты, Пусть двое оплакивают покойницу. Гроб привезли из Бестерце на перекладных, крест возили в Капоницу. Там уж не столяр, а красил его в чёрный цвет, а по чёрному белыми буквами вывел имя усопшей и дату гибели. Собралась на погребение уйма народу. Эх, не подкачала к сегодня погода. Но лишь только священник в полном облачении, сопровождаемый всем причтом, двинулся к дому покойницы, хлынул проливной дождь. Отец Янаш велел квапке мчаться обратно. Бегите быстрее, да принесите зонт, он стоит у старого шкафа. Пал квапка вытрясчил глаза. Откуда ему было знать, что такое зонт? Послушайте, Нити Пеливас сказал отец Яниш: "Я про тот большой, материчатый круг говорю, который в третий день мы нашли над лукошком моей сестрёнки. А, -а, а, теперь понятно. Его при подобие, чтобы не промокнуть, стал под навес с Петром Майго. Впрочем, баста ноги квапка не заставил себя долго ждать. Я отец Яниш, взяв зонт, К вещам изумлению всей честной компании одним движением руки раскрыл его, отчего зонт сделался широким и круглым и стал похож на множество крыльев летучей мыши, соединённых одно с другим. Держа зонт за ручку, он поднял его над головой и спокойно, торжественно шагал под дождём. Капли неистовства стучали по странному сооружению. немедленно стекали по материи, так и не добравшись до тела его преподобия. Люди так и впились в зонт глазами и не отрывались от него даже во время богослужения. Вот эту самую штуковину принес тогда святой Петр, перешептывались друг с дружкой мужчины и женщины. Лишь звучные стихи господина Кантера Отведли клей на минуту внимание собравшихся. Тут и там раздались родания, когда кантор от имени покойницы обратился к односельчанам с чувственными прощальными словами. Я прощаюсь, прощаюсь с верхним и нижним моим соседом, с комом палым Лайко, со сватом Георгием Клинчиком. Вся семья пала Лайко моментально загласила. Ошещённая тётушка Клинчок воскликнула: "Боже ж мой! И как это сумели вы такую красоту придумать?" Восклицание это подбавило славному кантору Пыву, и он повысив голос ещё складнее и жалостней, запричитал от имени усопшей, прощавшейся со всеми прочими родными и знакомыми. Вот когда у всех глаговян Глаза оказались на мокром месте. Только-только укрыли землей утопницу, не успели еще местные кумушки досыто наговориться о пышных похоронах да о вдовом Гонгое, который, прости господи, слабоблуде их, тут же на погребении стал высматривать своим ястребиным оком пригожие личчика Анны Тюрек. Так что и слепой увидел бы Недолго оставаться без хозяйки знаменитому ментику покойнице. Словом, не отрезвились ещё могильщики после поминок, как пришлось им копать новую могилу.